Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал. «Необыкновенный случай! Встал раньше всех!» «Аркадий Иванович, какой сегодня день хороший!» «День, ты мой замечательный!» «Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить!» Никита поковырял пальцем притолоку. «Вам очень нравятся бабкины?» «Кто именно из бабкиных? Дети. Так-так. А кто именно из детей? Желаешь ты, чтобы мне нравился?» Аркадий Иванович говорил это хотя бы обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки. Это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что то знал. Никита вдруг отвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор. Над людской, над баней, во враге и дальше, за белым полем, надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иний, и огромные осокори над прудом совсем светились снежные ветви, отчетливо видные на синеморозном небе. Снег сиял и хрустел, щипало в носу и слепались ресницы. У крыльца на слегка дымившейся куче золы шарок и каток рычали друг на друга. Увязая в снегу прямиком через двор, к Никите шел Мишка-корешонок с дубинкой, собирался гонять котиши на льду. А на дороге в это время правее деревни появились воза. Один за другим они выползли из навражка и плелись, низкие темные, на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине. Мишка-корешонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал, «Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли». Возошли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей. Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле вести. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Толуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были выньи. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным крепким голосом крикнул задним возам: «Эй, заворачивай комбаром! Слухай! Последний воз к дому!» Всего в обозе было шестнадцать саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским потом, визжали полозья, хлопали кнуты. Пар стоял над обозом. Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленая, с длинной красной полосой. У Никиты забилось сердце. На санях с припряженными сзади вторыми салазками лежала, скрипя и покачиваясь, Двухвесельная, крутоносая лодка. Сбоку лодки из сани торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце. Так вот, что был за подарок, обещанный в таинственном письме. Ёлка.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 Дети принесли в гостиную вороха цепей, картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей...